Глава седьмая. Приемы и учения франкмасонов. Вся деятельность франкмасонов изображается в виде глубокомысленного символа постройки. Соответственно этому и основные истины их учения выражаются в аллегорических изображениях или символах и символических действиях, в некоторых частях, дополняемых словами. Но мудрость слова — значительно уступает красоте формы и силе действия. Символика, позаимствованная преимущественно у строительного искусства, проистекает из эстетической потребности воспринимать духовную сущность и наслаждаться ею в чувственно прекрасной форме. И Франк Масон многозначительно определяет свою работу как королевское искусство. В область символики входят и франкмасонские отличительные знаки и аллегорические приемы. Порядок их выполнения определяется титулом. Титул этот в большей своей части, воспроизводящий ремесленные приемы древних каменщиков, имеют в разных франкмасонских системах различные формы. Символические обряды совершаются в тех случаях, когда братья собираются для масонской работы, следовательно, в ложах. Когда братья и должностные лица займут свои места, входная дверь запирается, и кровельщик вступает на свой пост. Мастер стула берет молоток и ударяет им по алтарю. Все поднимаются и становятся согласно установленному церемониалу. Затем мастер произносит молитву, обмениваются установленными фразами с надсмотрщиками, ударяет три раза молотком, что повторяют затем и надсмотрщики, в это время раскладывается ковер, и мастер объявляет ложу, работу, открытой. В таком же порядке происходит и закрытие собрания. Чтобы получить верное представление о роли и значении масонских обычаев, Познакомимся с обрядами, сопровождающими посвящение кандидата, или же совершаемыми в других случаях, поскольку все это отразилось в литературе. Даже освещение, внесение света масонского храма сопровождается торжественными обрядами. В Англии при этом употребляются зерна пшеницы, вино и масло. Прием в члены франкмасонства и в ученики королевского искусства символически делится на три стадии – искание, допущение, подготовки, вступление, странствование, принятие обязательств, распространение света, обучение, приветствование. Церемония приема до известной степени символизирует франк-масонское учение. В исключительных случаях, когда дело идет о высокопоставленных лицах, прием совершается историческим путем, то есть формальности не выполняются, а лишь соблюдаются в виде рассказа. После того, как ищущий света будет допущен к приему в члены, вечером, В день, назначенный для посвящения, его вводят в комнату для подготовки и на некоторое время предоставляют самому себе. Начертанные здесь аллегорические изречения должны напоминать ему о серьезности предпринимаемого им шага и о значении общества, в которое он собирается вступить. Затем появляется подготовляющий его брат в сопровождении другого брата, чтобы еще раз лично побеседовать с кандидатом и увериться в твердости его намерения. Французский ритуал называется «страшным братом» вследствие тех тяжелых испытаний, которым он подвергает кандидата. Уведомив об этом ложу, подготовивший брат возвращается обратно вместе со своим спутником, уже одетым в масонское одеяние. Ищущий подписывает обязательство в том, что он будет хранить ненарушимое молчание относительно тех обрядов, которые будут над ним совершены, даже в том случае, если выйдет из Союза. Затем ищущего вводят в черную камеру, обставленную мрачными страшилищами смерти, чтобы внушить ему мысль о бренности всего земного, о слабости и несовершенстве человеческой природы и дать ему правильное понимание его жизненных задач как масона и как человека. И после того, как он ответит на ряд вопросов в этом направлении, ему дают внешнее положение, необходимое для приема. У него отбирают весь металл, все украшения и все то, что его привязывает к внешней жизни, не давая ему возможности воспринимать духовный свет франкмасонства. Таким образом, придя в состояние величайшей беспомощности, он познает бессилие разобщенности, учится не слишком высоко ценить внешние блага и преимущества, которые препятствуют в достижении цели союза и получает возможность совершенно свободно прислушиваться к внутреннему голосу, к учению союза. С повязкой на глазах, дабы взор его сосредоточился исключительно на внутренней жизни, Неофит, сопровождаемый подготавливающим его братом, приходит окольными путями к входной двери ложи. Дорогою его несколько раз останавливают, и спрашивают о цели, к которой он стремится. Его спутник отвечает на вопросы и отвергает приманки соблазнителей. У входа в ложу Неофит три раза сильно стучит в дверь. Три удара означают «Ищи и найдешь», «Проси и дастся тебе», «Стучи и отворится. Но врата познания открываются лишь после ряда дальнейших формальностей, которые должны убедить собрание, что оно имеет дело с человеком действительно достойным. Тут подготавливающий брат передает ищущего первому надсмотрщику и начинается путешествие. С многозначительными словами надсмотрщик кладет ему на левую сторону груди, открытой в правом углу руку, дабы коснуться не столько тела его, сколько его совесть, дабы он узнал, что с одной стороны заблуждение и духовная слепота возвращаются, вращаясь в заколдованном кругу, не достигая поставленной цели, а с другой, что лишь верная дружба тех, кто живет среди света, может быть его истинным руководителем. Трижды повторяется обход прямоугольника. Он символизирует, главным образом, жизненный путь человека, мальчика, юноши, зрелого мужа и три ступени масонского братства. Состояние подготовки оканчивается вместе с путешествием. Если ищущий, которому еще предоставляется возможность вернуться вспять, остается тверд в своем намерении, то он вступает в шестую стадию приема — принятия обязательств. Это высший момент масонской драмы. Надсмотрщики проводят кандидат по ковру к алтарю истины. Здесь он кладет правую руку на великие светочи, на Библию и на угольник в знак того, что он решился быть твердым как в отношении религии, так и в отношении честности. Затем он преклоняет левое колено перед святыней франкмасонства. В это время раздается благочестивая мольба о неспослании всемогущим строителям всех миров благословение на его вступление в союз, а издали доносятся торжественные звуки органа. Тихие и нежные они проникают ему в душ. Присутствующие братья стоят в символе. Ищущий узнает, какие обязанности возлагаются на него, как на масона. Главная обязанность — хранить молчание. Он дает обед свято исполнять это молчание. Клятва эта еще и в настоящее время, требуемая в Англии, Северной Америке и Швеции, уже давно вышла из употребления в Германии, потому что она совсем не соответствует духу времени. Церемониал заканчивается тремя ударами молота. Союз заключен на всю жизнь, брат мой. При этом... В многозначительном восклицании мастер побуждает брата ученика подняться. Он отступает назад к Западу, братья образуют вокруг него цепь, а после того, как он заявит свое стремление к свету, с глаз его падает повязка. Ученик достиг желанной цели внутреннего перерождения. Посвященного вводят в цепь. И сопровождающий его первый надсмотрщик делает три франк-масонских шага. Они должны напомнить ему о ступенях масонской деятельности и означают, что жизненный путь масона должен быть подобен прямоугольнику. И ведет его к востоку от столба силы к столбу мудрости. Затем начинается восьмой пункт приема поучения. Оно заключается в сообщении тех отличительных признаков, символ, жест и слова, по которым масоны узнают друг друга. Церемония приема заканчивается чтением ученического катехизиса, излагающего символы этой степени в форме вопросов и ответов, и торжественным приветствием нового брата ученика со стороны, связанных с ним стремлением к одной цели — и общностью духа братьев. Если церемония эта совершается в достойной форме и с надлежащим пониманием, то она оказывается в высшей степени приспособленной к тому, чтобы произвести глубокое впечатление на восприимчивые умы. И все же было бы необходимо взвесить, не слишком ли много впечатлений получает неофит в течение столь короткого времени и в состоянии ли он охватить их во всей глубине и воспринять с той отчетливостью, которую Союз должен требовать от своих членов в интересах дела. Но мы не будем здесь касаться вопроса о том, насколько своевременно явилась бы реформа сложного церемониала без ущерба для его сущности. Неофиту вручаются перчатки, фартук, паспорт, ложи, выдаваемое в большинстве случаев великой ложей свидетельство в его законном приеме, устав ложи и список членов. За посвящением часто следует застольная ложа. По фэллоу, открытие застольной ложи происходило раньше так же, как и открытие рабочей ложи. Мастер произносит при этом несложную застольную молитву. Затем он предлагает братьям зарядить свое оружие, то есть наполнить свои стаканы, и по обычаю ремесленников произвести из него выстрел в честь государя. После этого начинается самое пиршество. Бутылки и стаканы, вино и вода и тому подобное получают другие названия. Празднество происходит В своеобразной, вероятно введенной французами форме, заканчивается это празднество так называемой «песнью цепи». Затем, посредством перекрестного разговора должностных лиц, происходит закрытие застольной ложи. Фэллоу был членом ложи Архимеда в Альтернбурге. Застольная ложа является в известной степени приятным завершением торжественного и серьезного акта приема. При этом соблюдаются также известные обрядности — тосты за главу государства, за Отечество, за Великую ложу, за братьев-посетителей, Неофита, сестер и за всех масонов всего земного шара. Музыка и хоровое пение сопровождают обед, оживляя его и поднимая настроение. Но умеренность считается первым правилом во время пиршества. Не допускается никакой роскоши. Таким образом, оказывается возможным не только соблюсти в точности весь установленный порядок, но и сохранить восприимчивость умов к серьезным словам ораторов. Благодаря прекрасному сочетанию серьезности и шутки беседы и пения, благодаря сочетанию телесных наслаждений с духовными, застольные ложи сплетают венок из высоких наслаждений и являются венцом масонской общественности и внушают всем собутыльникам радостное сознание благородной человечности. При приеме в различные степени масонства – Постоянно стремится сообщать какую-нибудь глубокую нравственную истину, представить жизнь всего мира и человека в одном образе, в одной драме, в одном эпосе. Странствование ученика из тьмы к яркому свету ложи — это символическое вступление в мир, символически изображается творение мира, появление света, созданного Словом и всемогуществом Бога. Если ученик усвоил мысль, что существует вечный Бог, который создал небо и землю, то он будет размышлять дальше и придет к вопросу, что же представляет он сам, что ему делать и к чему стремиться, и как ему жить. Когда ученика, возводимого в степень подмастерья, подводят к алтарю и дают ему наугольник, мастер говорит ему, Познай самого себя и свои недостатки, чтобы согласно наугольнику достигнуть правильных мыслей, слов и поступков. Кроме света, ученичества и веры в Бога, подмастерье приобретает еще самопознание, учится искусству жизни и строительному искусству, получает наугольник и устав». Если подмастерье неустанно трудится над светозарным храмом человечества и божества, то будет поставлен и последний вопрос. В чем заключается цель? Каков конец нашего строительства, наших трудов? Усталый подмастерье, дойдя до двери ложи мастеров, получает неясный ответ. Твоя цель — могила. Масонство в его глубочайшей сущности, говорит Шауберг, это учение о смерти. Подобно античным мистериям, оно рассматривает человеческую жизнь как возвышенную трагедию. Посвящение в мастера служит ее символическим изображением. Это высшая мистерия масонства. Если мастер желает работать, для высших целей бытия в духе вечного мирового порядка и в согласии с присущей всему существующему закономерностью, то он должен смиренно принести свои земные радости и свою жизнь на алтарь человечества. Он должен иметь силы страдать и умереть за истину, за добродетель и за общее дело. Чтобы глубже внушить эту мысль новому мастеру, его согласно древнему обычаю мистерий, и окутов, приводили к. Смертный человек со всеми его недостатками и заблуждениями должен был быть погребен, чтобы возродился новый человек, который приобщится к более чистой и совершенной жизни и свету. Символическим характером отличаются и обычаи, употребительной в траурной ложе. Она собирается в честь брата, вознесшегося к Вечному Востоку. Родственники усопшего также имеют доступ в нее. Рабочий зал завешивается черным, свет уменьшается. Среди комнаты возвышается катафалк, украшенный ветвями акации, как немой, но красноречивый свидетель смерти. После молитвы и хорового пения оратор посвящает несколько слов памяти покойного. Затем произносится речь, обыкновенно кем-нибудь из братьев, которые были наиболее близки к покойному при жизни. Перед саркофагом зажигается огонь, как религиозный символ того, что усопший может вознестись к вечному востоку, к вечной жизни и свету. Свет, который он искал в жизни как масон, он надеется найти теперь в смерти. Наконец, все присутствующие, полные веры и упования, трижды обходят вокруг катафалка, украшая его розами и цветущими акациями. Розы последний долг любви, акации символ смерти, но вместе с тем и вечной жизни, и бессмертия. Учение франкмасонов в том виде, как оно излагается мастерами и ораторами ложи в ложах поучения, покоится на преданиях отдельных систем и заключают в себе мораль, историю союза и его символику. Основные положения, столь выдающиеся в истории культуры идеи, как идея франкмасонская, неизбежно должны были сделаться объектом чисто богословского мышления и обоснования. Но дело ограничилось только попыткой — Первая попытка такого рода сделана была Лессингом в его беседах между Эрнстом и Фальком. Франкмасонство обсуждается здесь с точки зрения социальной закономерности союза и его практического значения, но не рассматривается с определенной философской точки зрения и не исследуется в связи с другими нравственными идеями человечества.